Процессуальные акты стадии производства в надзорной инстанции. Завершающий стадию акт – определение или постановление суда с решением. А. Оставить надзорные жалобу или представление без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения. Б. Отменить приговор, определение или постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить производство по данному уголовному делу. В. Внести изменения в приговор, определение или постановление суда.